Давай мы с тобой сыграем в прятки, И я тебя искать не буду. Я найду себе намного лучше, И я найду себе совсем другую. Мелодия звучала во сне так явственно, что Женя проснулся и поднял голову от подушки, пытаясь понять, откуда она звучит. Неужели и правда во сне? Так громко и так... так больно. Да, больно. Ему было очень больно. А еще он видел во сне тот самый золотой пляж в Феодосии. Машу видел в голубом сарафане. Она такая красивая в этом легкомысленном сарафане, такая... такая родная. И песня эта рефреном звучит. Их песня. Наверное, они и правда в прятки играли. Они любовь себе придумывали. То есть Маша играла в прятки, от Олега пряталась, а он вернулся, и Маша нашлась, и не стало необходимости другую любовь придумывать, потому что нельзя ее придумать, нельзя. Если любишь одного, то с другим ничего не придумается. Что ж, пусть она будет счастлива, пусть, а он будет ее помнить и любить. Жень, ты на работу не проспишь? Половина восьмого уже! услышал он за дверью голос матери. «Да, мам, встаю. Я тебе блинчики с творогом на завтрак приготовила. Сейчас кофе сварю. Вставай!» «Встаю, встаю». На кухне Ольга Васильевна осторожно глянула на него, спросила тихо. «Как ты, Жень?» «Все хорошо, мам. Все хорошо, не волнуйся». «Марина опять с утра мне звонит. Спрашивает, почему ты на ее звонки не отвечаешь?» Я ей сказала, что ты телефон отключил, а она чуть не заплакала от обиды, правда. Вот хоть убей меня, а никак не могу представить Марину, плачущей. Ты бы поговорил все таки с ней, а? Если не хочешь к ней возвращаться, так и скажи, не прячься. Прости, мам. Да, надо мне было еще вчера с ней поговорить. Прости. Ой, да ладно, не извиняйся. Завтракай спокойно. Успеешь еще, Поговоришь. Женя включил телефон, когда сел в машину и выехал со двора. И тут же услышал звонок, на дисплее высветилось имя Марина. «Да, слушаю. Что ты от меня хочешь, Марин?» «Ой, Жень! Ну, наконец-то! Зачем ты меня так мучаешь, скажи? Ведь знаешь, что я тебе названиваю, а ты телефон отключил. Трудно ответить, да?» «Трудно, Марина. Ты права. Очень трудно» потому что мне не хочется с тобой говорить. Да и не о чем». «А вот тут ты не прав, Жень. Нам очень даже есть о чем говорить. Мне многое нужно сказать тебе, Жень. Например? Например, что я люблю тебя. Я даже и не подозревала раньше, как сильно тебя люблю. Недооценивала тебя, не думала о тебе. Я только сейчас поняла, какой дурой была Жень. Прости меня, а? Прости». Мне не за что прощать тебя, Марин. Все в порядке. Правда? Это правда, Жень? Ой, как я рада. Значит, ты вернешься ко мне, да? Нет, не вернусь. Но почему, Жень? Ведь ты любишь меня, я знаю. Нет, я другую люблю. Это Машку, что ли? Да брось! Не можешь ты ее любить, не можешь! Зачем ты меня обманываешь? Я не обманываю тебя. Это правда. «Ой, ну не говори так, не надо! Какая Машка, Жень, что ты себе придумал? Вернись, а! Я все поняла, я буду другой. Обещаю тебе. А к Машке же все равно Олег вернулся, ты ей не нужен вовсе. А мне очень нужен. Давай сегодня вечером встретимся и поговорим, ладно?» «Нет, Марин, нет, я не могу. И говорить больше не могу. Мне на работу надо, уже опаздываю. Но погоди, погоди, Жень, еще минутку. Это что же получается?» «Это ты мне хочешь сказать, чтобы я квартиру освобождала, да? Но мне некуда идти, Жень, некуда». «Я ничего такого сказать не хочу, Марин. Живи столько, сколько тебе надо. Я пока у мамы поживу. Когда определишься с жильем, тогда и съедешь». «Да как я определюсь, как? Ну, Жень, ну что ты в самом деле? Как еще с тобой говорить, не понимаю. Я и так всю ночь не спала. Хватит уже, возвращайся, не мучай меня». Я другой буду, обещаю тебе. Самой хорошей женой буду. Все, Марин, не могу больше говорить. И не звони мне, пожалуйста, больше. Очень тебя прошу. Все. Она еще что-то говорила, и он торопливо нажал на кнопку отбоя, поморщился от досады. Так непривычно было слышать, как она просит, как унижается. И даже нелепо как-то. Зачем она? Зачем? Ведь ясно сказал — не вернется. Телефон тут же затрезвонил снова, и на экране высветилась Марина. И ничего не оставалось, как снова его отключить. Потому что совещание с утра назначено, а он и без того на него опаздывает.